Маргарет. Она одна. Стоит там, где когда-то была гостиная, и рассматривает обломки того, что было ее домом. Здесь давно никто не живет. У открытых дверей балкона образовалась служа, На полу разбросаны рваные и грязные книжки. Кто-то явно ходил по квартире и забрал то немногое, за что можно получить хоть какие-то деньги. Исчезли музыкальные инструменты и холодильник, шкафы на кухне зияют пустотой. Кто-то побывал в спальне Марии, на полу мусор, на матрасе темные пятна. «Мама», — шепчет она, опершись о дверной косяк, — «куда ты ушла, мамочка?» Она одна, она их потеряла, и все, что она знала и любила, исчезла. Из шкафов пропала одежда, но в неубранной ванной гордо стоят в стакане три зубные щетки. Наконец, она открывает дверь в свою комнату, смотрит на руины своей детской жизни и закрывает. Она сама виновата. Покинула их, оставила мать дома одну с Элесом. Думала, что всегда сможет вернуться, когда захочет. Она растеряна, не знает, где их искать. Поездка в Тиквабайр не принесла ничего, кроме историй о насилии, убийствах и грабежах. Марии и Элиаса не было среди тех, кого нашли после ухода бандитов. Ни среди живых, ни среди мертвых. Их словно земля поглотила сказала женщина, с которой она разговаривала, только что похоронившая своего мужа и не знавшая, чем будет зимой кормить детей. «Они все забрали», — пояснила она, но все же дала ей в дорогу несколько картофелин. «Нужно все осмыслить, напрячь ум, перестать ныть. Может, мама оставила ей какую-то весточку?» Она снова обходит гостиную, ищет в обивке дивана. Заглядывает под столешницу, листает книги. Ничего. Снова открывает дверь своей комнаты, бродит среди хлама, поднимает старые игрушки и покрывала, пролистывает учебники и испанский словарь. Дыхание учащается, сердце вот-вот выскочит из груди. Она проводит вокруг себя рукой в темноте, не зная, что именно ищет, и вдруг вспоминает о соседке. Выскочив на лестничную клетку, барабанит в дверь соседней квартиры, нажимает звонок трижды, ждет целую вечность, снова звонит. Наконец слышит за дверью мужской голос. «Мы вооружены, кто там?» «Меня зовут Маргарет, я дочка Марии, которая жила рядом с вами, я ее ищу». Сквозь дверь доносится приглушенное бормотание. Затем мужчина громко говорит. «Мы ничего о ней не знаем. Убирайся». «А Торни дома? Я только хотела спросить, не оставляла ли мама что-нибудь для меня? Письмо, записку или что-то в этом духе?» «Нет, ничего», — отвечает мужчина. «Оставь нас в покое». Уже почти спустившись, Маргарет слышит, как открывается дверь, и до нее доносится голос Торни. «Постой, для тебя кое-что есть». Маргарет бежит наверх, перескакивая через две ступеньки. На лестничной клетке стоит пожилая женщина в заляпанном банном халате и тапочках и дрожащей рукой протягивает скрипку. «Тут тебя искал мужчина. Сказал, что это скрипка твоей мамы. Извини, я в последнее время все забываю». Она с опаской смотрит на парня в дверном проеме. Затем гладит Маргарет по руке. «Правильнее отдать ее тебе. Твоя мама ко мне всегда хорошо относилась, пока не уехала. Хотя и была иностранкой», — добавляет она, закрывая двери. Маргарет подносит скрипку к лицу и вдыхает пыль и древесную смолу. Слабый аромат Марии. Весточка от мамы. Когда-то Мария пыталась научить ее играть но Маргарет это быстро надоело, ведь скрипка ей в жизни не пригодится. В тяжелом раздумье она спускается по лестнице, пытаясь понять, что хотела сообщить мать. Останавливается, подносит скрипку к уху и трясет ее. В ней что-то есть, что-то легкое. Когда трясешь, раздается тихое царапанье. Маргарет со страхом смотрит на рабочий инструмент своей матери. Затем оглядывается вокруг и с силой бьет им по перилам. Инструмент с плачем ломается, из него вылетает сложенный листок бумаги. Она поднимает его с пола и разворачивает. Это фрагмент карты. На обратной стороне несколько строк, написанных мелким почерком Марии.